Глава семнадцатая. Царская охота. Как я и предполагал, царь направлялся в Нижний Новгород. На его месте я бы, скорее всего, поступил точно так же. Дважды он пытался обмануть меня и делал попытки повернуться к своим. Но каждый раз это заканчивалось перестрелкой и двумя-тремя часами быстрого преследования. В отличие от него у меня имелись огромные плюсы – вода, еда, патроны и знания местности – Когда до Нижнего оставалось чуть меньше пяти километров, я решил попробовать перехватить царя. Вот только припозднился я со своим решением. Уже войдя в пригородную зону, я увидел, как его фигура скрылась за углом дома. Я успел только автомат к плечу прижать. Стрелять было уже бесполезно. Но теперь я хотя бы знал, в какую сторону он направился. Преследовать царя в городе стало намного сложнее. Следов на асфальте и бетоне не остается. Прятаться здесь он может очень долго. «Несколько раз я успевал заметить, как враг уходил в подворотни, но в итоге я все равно его потерял». «Думай, сумрак!» Я начал опять говорить сам с собой. «Куда он идет?» «Жаль, что Фокса я оставил со своими». «Вот не подумал я, что все может пойти подобным образом. Стоит потерять царя в городе, и все, уйдет, гад». «Ладно, куда бы я пошел на его месте, не будь у меня ни воды, ни еды, да куда угодно». Сейчас он просто хочет оторваться от преследования. Сумрак на связи. Объявил я по в надежде, что хоть кто-то из наших отзовется. Но, увы, тишина в эфире. Ладно, буду пробовать каждые полчаса. Надеюсь, что Кок решит проверить, куда направился наш беглец, и так же, как я, появится здесь, нижним. Да, помощь бы мне не повредила. Первый урок царь преподал мне спустя полчаса. Я старался высмотреть следы его присутствия и совсем заигрался в следопыта. Видимо, все это время я преследовал его по пятам, можно сказать, спину дышал. Враг решил скинуть меня со своего следа, а может быть, поменяться ролями. Спасла меня чистая случайность. Что-то блестело под ногами, и я нагнулся посмотреть. Вот просто так, из чистого любопытства. В этот самый момент грохнул выстрел, и пуля просвистела прямо над моей головой. Не раздумывая ни секунды, я тут же ушел в кувырок, и, распластавшись на земле, попытался прикрыться за невысоким бордюром. Следующие два выстрела выбили клочья земли прямо у моего носа. Какой-то камушек отлетел и буквально ударил меня по щеке. Я попытался рассмотреть, откуда ведется огонь. Ничего не понятно. Едва я попробовал приподнять голову, как прогремел новый выстрел, заставив меня вновь сжаться носом в землю. «Вот сука!» – пробормотал я. «Где же ты засел-то?» Судя по тому, как летела земля, стреляли по прямой. Я, конечно, не эксперт баллистики, но примерное направление прикинуть несложно. Вопрос, откуда спереди? Сейчас там расположилась старая панельная пятиэтажка. И будь у царя в руках автомат или винтовка, я, скорее всего, был бы уже мертв. Из пистолета вести прицельный огонь на две сотни метров невозможно. Хотя, если я поднимусь в полный рост, шансов ему прибавлю. И неплохо так. Сейчас же он больше припугнуть меня пытается. Несколько раз перекатившись, я предпринял очередную попытку высунуться. Удалось, никто не стрелял. Значит, он продолжил бегство. А вот теперь самый главный вопрос. Для чего он меня уложил мордой в грязь? Вариантов не так много. Либо впереди большое открытое пространство, либо он нашел, где схорониться. А что там у нас впереди? Вот сейчас и проверим. В наглую переть напрямую мне чего-то расхотелось. Теперь будем осторожнее. Быстрыми перебежками я добрался до места, с которого только что по мне стреляли. Из квартиры на первом этаже все еще пахло порохом. Бегло осмотрев нутро квартиры, я подтянулся и залез внутрь. Да, вот и гильзы здесь лежат. Я подобрал пару и, покатав их в руке, бросил обратно на пол. Осмотрел дверной проем. Растяжек нет. Да и откуда им взяться? Что успел схватить в вертолете, с тем и убежал. Но осторожность еще никто не отменял. Один раз я уже за это поплатился. Быстро осмотрев квартиру, я вышел в подъезд, а затем и выглянул на улицу. Вот оно что, метро. Он решил скрыться под землей. Ну это вы зря, товарищ царь. Пробормотал я и осторожно двинулся в сторону станции. Перед тем, как начать спуск, еще раз проверил эфир на наличие помощи. Увы, но видимо придется все делать одному. В очередной раз отругал себя за то, что не взял с собой лиса. И, наконец, уговорил себя спуститься в метро. Темно, холодно и влажно. Свет пока не включил. Отблеск фонаря может выдать меня с потрохами. Пока спускался, чуть от страха заикаться не начал. На фоне светлого входа я смотрелся просто великолепно, как в тире. Но, видимо, царь не стал упрощать себе жизнь. Спуститься удалось без приключений. Зачем он вообще сюда полез? Может, это очередной маневр? Или он что-то знает об этом месте такое, чего не знаю я и мои люди? Сейчас проверим. Может быть, я вообще заблуждаюсь на этот счет. Дождавшись, пока мои глаза привыкнут к полумраку, я начал осматривать помещение. Да, царь определенно спустился вниз. Об этом говорили отчетливые следы на пыльном полу. Странный ход, ну да ладно. Наше дело догнать и замочить. Фонарик все же пришлось включить. Луч света выхватил разруху из запустение из кромешной темноты. Спуск оказался неглубокий, да и ноги на нем не переломаешь. Все сохранилось в первозданном виде. Будь город открыт для всех желающих, сейчас здесь даже проволочки алюминиевой не найти было бы. Запомнив дорогу, я погасил фонарь и начал осторожно спускаться по стоячему эскалатору. Можно, конечно, и со светом, но проход свободен, ничто не мешает. А так я хотя бы незаметен. В моем случае занять высоту не самая выигрышная позиция. Слишком мало просматривается нижнего пространства. Станцию я пока не вижу. «Хотя я вообще пока ничего не вижу». Эскалатор под ногами распрямился. «Все, спуск окончен». На всякий случай я присел и стал прислушиваться. Тишина была просто звенящей. Казалось, я слышу, как мое сердце бьется. Включить свет или еще подождать? Сейчас даже неосторожное движение может шум поднять. Вдруг царь чихнет? Хе-хе, размечтался. Я пошарил рукой перед собой. Затем вытянул руку с фонарем в другую сторону. Быстро щелкнул клавиши, пытаясь примерно запомнить все вокруг. Как только фонарь погас, я тут же сместился на шаг в сторону и снова замер. Тишина. Впереди станция. Арочный вход и колонный зал. Ничего и никого я не заметил. Ладно, пора двигать. Блин, хоть бы прибор ночного видения взял, а лучше Фокса. Подождав еще немного для верности, я решился продолжить движение. Свет слегка ударил по глазам. Но я быстро привык. При вспышке эффект немного другой. Это старая привычка сварщика. Быстрая зрительная память. В свете фонаря зал казался еще более величественным. Когда станция работает, этого не замечаешь. Но сейчас, когда колонны отбрасывают тени, а свет выхватывает жалкие пятачки пространства, это смотрится потрясающе. Чувствуешь себя этаким Индианой Джонсом, который спустился в подземный храм древней цивилизации. Когда-нибудь и наши метро назовут храмом. Я спрыгнул на пути. Осмотрелся. Нет, здесь никого не было. Перешел к другому тоннелю. Есть. Четкий отпечаток ботинка, указывающий, куда направился его хозяин. Значит, и нам туда. Выключив фонарь, я подождал, пока глаза отдохнут от света, и попытался уловить хотя бы слабый отблеск от фонаря. Нет. Видимо, царь убежал достаточно далеко. Под ногой предательски скрипнул камушек. Когда я начал движение? Свет от фонарика прыгал под ногами, но если попробовать просветить всю глубину тоннеля, не доставал. Нужно было фильтр красный поставить. Так, хоть менее заметным издалека был. Ну, как говорится, хорошая мысля. Много чего нужно бы заранее, но, увы, имеем то, что имеем. Вдруг меня начало что-то смущать. Что-то не то. Что-то я упустил из виду. Я остановился и задумался, подсвечивая фонариком стены и пол вокруг себя. И тут до меня дошло. Мои следы четко смотрелись в толстом слое пыли. Но только мои. Вот сейчас не понял. Пробормотал я и, развернувшись, отправился в обратный путь. Следы обнаружились минут через пять. Они просто оборвались, как будто их обладатель растворился в воздухе. Но ведь так не бывает. Свет фонаря заметался по стенам. Вот оно что. Служебная дверь сбоку. Ну, давай посмотрим, куда ты нас приведешь. Став чуть сбоку, я потянул ее на себя. Закрыто. Так, будем разбираться. Я начал осматривать дверь на предмет замка или любого другого запорного механизма. Вот оно. Посередине находился штырь с квадратной формой окончанием. Здесь должно быть колесо, которое приводит замок в движение. Но его кто-то снял? Царь, возможно. Вопрос, как теперь открыть? Да легко. Когда-то давно, еще в том своем мире, я смотрел видеоролик. Там мужики воспользовались калашниковым, чтобы открутить гайку на запаске. Они зажимали ее при помощи складного приклада на автомате. У меня такой же. Вот сейчас и проверим такой метод на практике. Замок поддался легко. Как будто его совсем недавно смазали и подготовили к работе. Автоматом крутить было не очень удобно. Но худо-бедно дело шло. Наконец дверь с легким щелчком немного отошла от коробки. Я снова занял позицию чуть сбоку и потянул дверь на себя. С легким скрипом та приоткрылась. Как только щель позволила заглянуть внутрь, я присел и быстро окинул взглядом пространство внутри. Хм, самая обычная комната. На противоположном конце еще одна дверь. В помещении пусто, никого. Приоткрыв дверь пошире, я уже смело стал осматривать то, что там находилось. Несколько электрических шкафов на правой стене, дверь на противоположной. Под потолком проходят коммуникации, трубы и кабеля. На полу открытый люк, ведущий в какой-то колодец. Следы на полу четко указывают, что мне именно туда. Не будем заставлять ждать царскую особу. Я сделал шаг вперед. Что-то щелкнуло слева под ногой. Без какого-либо раздумия я с разбегу нырнул солдатиком в колодец. Падение остановил автомат, который встал поперек колодезного люка. Я повис на ремне. От резкого рывка меня качнуло в сторону. И я больно приложился бочиной оскобы, которые выполняли роль ступеней. Не успел я даже застонать, как сверху прогремел взрыв. Волна горячего воздуха ударила по ушам и слегка подпалила волосы. Горловина колодца уберегла от осколков. Но на ближайшие пару часов я точно остался без слуха. Что-то начало скрипеть и хрустеть над головой. Я схватился за скобу и в одно движение освободил автомат, после чего, быстро перебирая ногами и руками, поспешил спуститься вниз. Звуки сверху переросли в стон. Даже со звоном в ушах я слышал его отчетливо. Или это стены тряслись под руками? Я едва успел нырнуть в боковой проход. Как сверху обрушились куски бетона и подняли пыль. Прикрыв рот и нос рукавом, я старался пореже дышать. Фонарь пропал. Кажется, я просто выбросил его, когда исполнял чудеса эквилибристики. Ладно, хорошо, что есть еще один. Я достал его из чехла на ремне и, включив, стал осматриваться. Да, выхода больше нет. Там, где совсем недавно находился колодец, сейчас было месиво из кусков бетона. «Нет, скорее всего, завал не так страшен, иначе бы меня взрывом убило. Или заряд был заложен именно так, чтобы разрушить и запечатать вход. Уже в который раз я попадаю в эти хитрые ловушки царя. Сколько можно-то уже?» «Эй, сумрак!» – донесся сквозь завал приглушенный голос. «Ты там как? Живой?» «Кто это?» – Прохрипел я и тут же закашлялся. Все-таки пыль в достаточном количестве набилась в мою глотку. «Кто там?» – уже более отчетливо спросил я. «Угадай!» – прилетел ответ. «Петька, ты что ли?» – с показной радостью спросил я. «А что не заходишь-то?» «Сам ты, Петька!» – пришел не менее насмешливый ответ. «Я царь, а вот ты сейчас точно Петька!» «Я же все равно выберусь!» – крикнул я. «Ты же это понимаешь!» «Пока ты вылезешь, я уже буду далеко!» – ответил царь. «А надо-то тебе чего?» – спросил я. «Позлорадствовать пришел?» «За жизнь поговорить!» – прилетел ответ. «Давно не виделись. Хотел вот узнать, как ты. Не беспокоит ли чего?» «Беспокоит», – ответил я. «Гнида завелась вот. Ну никакого покоя от нее. Вот вроде только жить начал, все наладилось. Так нет, появилась гнида». «А я давно говорил. Беспорядочные связи до добра тебя не доведут», – отшутился тот. «А гниду попробуй керосином вытравить». «Не дай бог, жене принесешь!» «Что тебе нужно-то от меня, а?» — спросил я. «Чего ты пристал, как банный лис в жопе?» «Я уже и не знаю, как тебе объяснять это все!» — пришел ответ. «Ты либо глухой, либо дурак!» «А разве ты мне что-то отвечал на эту тему?» — переспросил я. «Ты вроде молча всегда гадости делаешь и козни строишь!» «Нет, сумрак», — отвечал я тебе, — «только ты слышать не захотел», — ответил царь, — «не твой это мир, и делать тебе здесь нечего, разве что ко мне присоединиться или умереть с нем». «У меня есть третий вариант», — крикнул я, — «тебя грохнуть и жить спокойно дальше». «Не получится», — ответил тот, — «я тебе все знаю, вот ты меня врагом своим считаешь, а напрасно, нам дружить лучше». «Таких друзей за и в музей!» не удержался я. «А ты не можешь просто отвалить? Занимайся своими делами и нам дай жизнь спокойно!» «А это и есть мое дело!» ответил тот. «Только ты этого не понимаешь! Хреновая у тебя работа людей убивать!» крикнул я. «Неужели другой не нашлось?» «А это не я так решил!» прилетел ответ. «Ладно, бывай! Некогда мне тут с тобой рассиживаться! Надумаешь, приходи!» «Да пошел ты!» – пробормотал я себе под нос. «Мне выбираться нужно!» А затем спросил уже громко. «Кто же тебя, бедного, принудил-то на такое?» Ответом была тишина. Царь ушел, так и не объяснив до конца свою позицию. «Ну и хер с тобой!» – тихо сказал я и стал осматриваться. Смотреть, собственно, было не на что. Вперед вел тоннель, в котором можно было передвигаться лишь на четвереньках. «Ну, выбора все равно нет. Завал я один не разберу. Тем более неизвестно еще, может он сверху еще один сюрприз оставил. Я пополз вперед. Фонарик очень мешал, но закрепить его было некуда. Автомат тоже не способствовал удобному передвижению. Да все кругом бесило. Буквально за секунду я превратился из охотника в жертву. Как же я мог так жидко обосраться? Понадеялся на то, что у царя ни времени, ни ресурсов, а вот на тебе, очередная жопа. Через час эта жопа предложила варианты, начиная раздваиваться. Куда идти не знаю, влево или вправо. Кажется, слева доносится слабый сквозняк, или это мое воображение. Я прополз чуть-чуть по левому рукаву и достал зажигалку. Да, действительно, язычок пламени слегка наклонился от меня. Ну, как минимум в большой зал меня это точно приведет. Успокаивало еще то, что по этому рукаву тянулся не слабый пучок кабелей. Раз есть технический колодец, значит он куда-то ведет. Вот и посмотрим куда. Вывел он меня к шахте колодца, которая поднималась наверх. Примерно по такой же я попал сюда. Наконец я смог встать в полный рост. Поясница ныла уже давно. А теперь отозвалась ноющей болью. Немного отдохнув, я взялся за скобы и начал подъем. Когда голова уперлась в чугунную крышку, я осторожно приподнял ее и осмотрел помещение в узкую щель. Тихо и пыльно. Точно такие же ящики, точно такие же проходные двери. Я вылез из колодца, открыл одну дверь. Она вела в туннель с рельсами. Проверил вторую, та же самая история. Техническая комната находилась между двух путей следования. Ну и ладно, растяжек нет, в этом я специально убедился. Да и какие-либо следы отсутствовали. Пора выбираться на свет божий. Когда я наконец покинул подземелье, оказалось, что снаружи давно наступила ночь. Тут же на ремне пшикнула рация, напугав меня неожиданно громким звуком. «Кок вызывает сумрака, прием!» «Сумрак на связи!» — ответил я. «Ты куда пропал, мля?» — тут же отозвался тот. «Я уж думал, что все, больше тебя не увижу. Я в метро был, по следам вашем шоу. Они в комнате развороченные оборвались. Давай на два центра, где колонну встречали!» — буркнул я в ответ. «Там все расскажу. Конец связи!»